Часть девятая. Новый виток. Глава тридцать четвёртая. Тиане не нравилось проходить сквозь порталы. Это сопровождалось неприятным чувством сосущей невесомости и страхом затеряться в бездне. Одно неверное движение — и ты сгинешь в пустоте. Именно поэтому она изо всех сил сжимала ладони Лузара, цепляясь за него как за единственную надёжную опору. Ей казалось, что она навечно зависла между мирами без движения. Но на самом деле перемещение через портал заняло считанные мгновения. И вот Тиана уже ступила на твёрдую землю. Она огляделась. Новый мир не отличался ни шириной простора, ни величиной растущих в нём деревьев. Просто угрюмое плоскогорье под серым небом и монолитная стена от края до края этого плоскогорья. Тиза драла голову. Стена была высока, но при желании дракон мог спокойно перепрыгнуть через неё, не то чтобы перелететь. Другие члены их отряда тоже озирались по сторонам. Кто с любопытством, кто настороженно И только Антрас, отойдя в сторонку, хмурился и понуро ковырял землю носком сапога. А Лузар, заметив его смятение, приблизился к ученику. Против обыкновения юный дракон не повернул головы в сторону учителя, продолжая своё нехитрое занятие. «Ты опять остался без оружия». Король вытащил из-за спины один из своих мечей и протянул его ученику. «Спасибо, не нужно». антрос покачал головой. «Твои клинки слишком хороши для меня». Алузар сделал несколько лёгких взмахов за спиной антроса Хищная сталь со свистом вспорола воздух, но юноша даже не повернул головы на звук. Видя его безразличия, король пожал плечами и вернул оружие в ножны. «Сейчас не время предаваться унынию». Он окинул взглядом тоскливую пустошь, простирающуюся в обе стороны от стены. Повисла пауза. Наконец юный дракон нарушил молчание. «То, что случилось у лесу Антрас говорил медленно через силу. — Это моя вина. Я поджёг лес». Лузар кивнул, не глядя на ученика. «Они ведь напали на вас?» «Да». Антрас в сердцах пнул подвернувшийся под ногу камешек. «Значит, ты защищался». Король перевёл взгляд на приёмыша. И защищал тех, кто тебе доверился. Да, но... На щеках юноши проступил слабый румянец. Она тоже мне доверилась. Она...» Лузару усмехнулся «Она...» Антрас нахмурился и покаянно кивнул. Я забрал у неё слезу. «Вообще-то именно за слезой мы туда и пришли». Король иронично поднял бровь. Тут же стал серьёзным. Те она права. «Ты не можешь один быть в ответе за всё». Он положил руку на плечо приёма, шеянд раз вздрогнул под его тяжёлой ладонью. «А как же ты?» Он повернул голову искоса, глядя на наставника. «Ты можешь быть за всё в ответе?» Король вздохнул. «Нет, конечно. Хотя порой мне кажется, что так оно и есть». Он снова невесело усмехнулся. «Решение принимать непросто» особенно если ты несёшь ответственность не только за себя. Но жалеть о них и корить себя тоже неправильно. Это путь к саморазрушению. Поверь, я знаю, о чём говорю. Идём. Король убрал руку с плеча юноши и развернулся к остальным. Антрас, продолжая хмуриться, последовал за учителем. Он приблизился к стене и застыл, словно прислушиваясь к происходящему с другой стороны. «Ну и по какую сторону от этой стены наша цель?» «Правильно мыслишь». А Лузар прищурился, глядя на юношу. «Потум». «И что нас там ждёт?» — это уже спросил Рик. Наемник подошёл к ограде и осторожно трогал её шершавую поверхность. «Похоже, что ничего хорошего». Лориан чувствовала отголоски потока с той стороны стены. И они ей совсем не нравились. Тиана тоже их чувствовала. Там было много движущихся объектов. Но при этом ни одного живого существа. «Что там?» — она скривилась. «Опять роботы?» «Мне кажется, нежить». Антрас тоже наморщил нос. «Верно. Молодец». Наставник кивнул, глядя на ученика, и улыбнулся одними уголками губ. «И много её там?» Лориан передёрнула плечами и непроизвольно отступила от стены ближе к велимеру Полно, судя по биению потока. Антрас озадаченно хмурился. Они охраняют слезу? Я бы сказал, что эта слеза охраняет их. Алузар склонил голову к плечу, пристально глядя на серый камень стены, словно пытался увидеть сквозь него. Артефакт излучает магическое тепло. Вот они и жмутся к нему. «Преманка», — Лориан, понимающий, кивнула. «Вроде того». Король внимательно всмотрелся в каждого своего спутника. «Антрас, мне потребуется твоя помощь». «Да, учитель». Юный дракон, удивлённый неожиданной просьбой, с готовностью сделал шаг к наставнику. «Разумеется». «И твоя, Вэлл». Старый воин лишь кивнул в ответ. «А моя?» Рик отвлёкся от изучения стены. «Я тоже воин». Ты ещё мальчишка, к тому же человек. А Лузар ответил, не глядя на наёмника. В этот раз ты останешься с девушками. Я тебя одного туда не отпущу. Возмущению идти не было предела. Даже не мечтай. По ту сторону стены бродит толпа нежити, и я не знаю, как они отреагируют на наше появление. Вряд ли обрадуются. А Лузар повернулся к Тиане и взял её за плечи. Девушка только помотала головой. «Драконам не обязательно опускаться в центре этой толпы. Мы можем остаться в воздухе». «Душа моя, ты понимаешь?» На сей раз Тиня дала ему договорить. «Ты понимаешь, что тебе может понадобиться моя помощь. Именно моя, а не Антраса или Вэлла?» Она смотрела в его прозрачные зелёные глаза и вновь гадала, что же обозначает их цвет. А он смотрел на неё, пытаясь принять непростое решение и Тиана решила подтолкнуть его к нему. «Мы пойдём туда вдвоём, ты и я. Нам не нужен больше никто, у нас с тобой единый поток. Пока мы вместе, нас никто не сможет остановить. Ни Орда и ни Совет, ни сама Мэрриган». «Какого ты о ней высокого мнения?» Лузар усмехнулся, убирая руки, но Тиня улыбалась. «Ты ведь знаешь, что я права, что поступить лучше именно так». Девушка продолжала уговаривать короля. «Ни тебе, ни мне нежить не страшна, а вот Вэлла они могут покалечить». Ему и так досталось. Она бросила быстрый взгляд на одноглазого воина. «И ты готов рисковать жизнью антроса «Твоей жизнью я тоже не готов рисковать». Старший дракон недовольно поджал губы. «Рядом с тобой мне ничего не угрожает». Те осторожно погладила мужчину по плечу. Такой аргумент король не смог оспорить. Или не захотел. С тяжёлым вздохом проговорил. «Хорошо, мы полетим вдвоём с Тианой». «Но, учитель...» Антрас попытался возразить, но Алузар взглядом заставил его замолчать. «Держи». Он протянул ученику слезу. «Встретимся на истрасе В том месте, где мы с тобой...» Король неожиданно запнулся, словно испугавшись чего-то. Продолжил, пряча смущение. «Ты должен помнить...» Там Мэрриган не сможет вас выследить. Я помню, учитель. антрос кивнул, но артефакты не взял. Только вот мне нельзя доверять ценных вещей. Он посмотрел на учителя со смесью обиды и вызова. Обиды было больше. А Лузар опешил. «Бери, говорят тебе». Он силой сунул слезу Антрасу в руку. И сразу же принял облик дракона. Его спутники едва успели увернуться от взмаха чёрных крыльев. Тиана поспешила за своим королём, и юный дракон проводил их полёт хмурым взглядом. Два дракона легко перемахнули через стену и устремились ввысь, соскучившись по небесному простору и полёту, стремясь подняться выше от возможной угрозы за стеной. Тиана старалась не отставать от своего дара, хотя он летел гораздо быстрее неё. Она держала его спину в качестве ориентира, чтобы не терять направление среди течений воздушных потоков, но внезапно он пропал из виду. Тиана словно налетела на невидимую преграду и захлопала крыльями, замерев на месте и потерянно озираясь в поисках Алузара. В тот же миг он чёрным камнем упал на неё сверху, обхватив всеми четырьмя лапами. Они кувырком понеслись к земле, но король драконов быстро выровнял их полёт. Теперь они летели вместе, соприкоснувшись с животами. А Лузар бережно нёс Тиану в лапах, как самый драгоценный гроз. «Ты зачем так сделал?» Тиана всё ещё была испугана его неожиданной выходкой. «Прости, это ребячество. Просто я очень соскучился по полётам вдвоём с тобой». Их гибкие шеи сплелись друг с другом. Даже в драконии форме Тиана чувствовала желание короля. Наверное, если бы не обстоятельства он взял бы её прямо в воздухе, прямо в облике дракона. Эта мысль показалась и волнующей, но, тем не менее, она высвободилась из цепких лап чёрного дракона и посмотрела вниз, и ужаснулась. За стеной действительно находилась нежить. Множество бездушных, движущихся тел на разной стадии разложения. От практически нетронутых тлением недавно усопших до белых скелетов в гнилых лохмотьях, оставшихся от их одежды. Некоторые бесцельно бродили, то и дело натыкаясь на себе подобных. Другие цели направленно двигались в сторону прочь от стены, не замечая на своём пути препятствия в виде своих же собратьев или частей их тел. Спотыкались, спихались, но шли, либо же ползли в зависимости от степени сохранности их плоти. Это выглядит отвратительно. Тиана потянулась мыслями к чёрному дракону. «Ты так считаешь?» Он кружил под ней, не давая опуститься слишком низко. «По-моему, гораздо хуже то, что случилось с их потоками. Прислушайся». И Тиана прислушалась. И ужаснулась ещё больше. У каждого из этих нелюдей когда-то были широкие, сильные потоки. Но сейчас она чувствовала лишь их обрубки, словно кто-то спилил целый лес магических деревьев, оставив сиротливые пеньки. Все они были магами. Дракон подтвердил её подозрение Мёртвые маги с широкими потоками. Тиану пронзила внезапная догадка, но осмыслить её она не успела. Драконий король силой ударил крыльями по воздуху, бросив ей мысленный призыв. «Летим, посмотрим, куда они все так стремятся». И унёсся вперёд, туда, куда тянулся неспешный поток неупокойников. Цель, к которой двигались у мертвей, обнаружилась быстро. Это было строение размером с двухэтажный дом сплошь облепленные мертвяками. Они лезли друг под подругу, пытаясь забраться повыше. Иные расталкивали своих собратьев по несчастью, чтобы пробраться ближе к поверхности. «Наверное, слеза спрятана внутри». Ти спросила короля драконов, но она и сама знала ответ. «Вероятнее всего». Чёрный дракон принялся окружить над толпой у мертвей. «Как же мы достанем её?» Тиана не успела сформулировать свой мыслеобраз. Алузар завис на месте, мерно махая крыльями, чуть опустил тяжёлую красивую голову, и из драконьей пасти на головы несчастным мертвякам палился водопад яростного пламени. В мгновение ока огонь охватил сухие истлевшие тела. У Умертвие не чувствовали боли. Они не понимали, что горят, и объятые пламенем продолжали своё движение до тех пор, пока, сгорев дотла, не падали к основанию здания в виде кучки пепла и обугленных костей. «Будем считать это избавлением». Мысли чёрного дракона были спокойны. Тиана содрогнулась, понимая, однако, что он поступил правильно. Драконий огонь выжиг большое пространство вокруг необычного строения, давая возможность разглядеть его. Оно не имело углов и было увенчано конической крышей с тремя шарами на самой маковке. Нам лучше поторопиться, пока остальные не подтянулись. А то дракону опять придётся поработать». Алузар опустился посреди пепелища, ожидая Тиану. Ти всегда умиляла это его привычка говорить о себе в драконьем облике в третьем лице. Для неё Алузар и человек, и дракон казался одинаково притягательным и желанным. Дракона приземлилась рядом с любимым и обернулась девушкой. В каменном хранилище не было видно ни окон, ни дверей я задаченно нахмурилась, разглядывая строение и пытаясь представить, как им попасть внутрь. В отличие от неё лузар полагался не на зрение, а на магическое чутьё. Он подошёл к стене, подняв руки перед собой. Точно ощупывал преграду, не касаясь её. Тиана почувствовала, как встрепенулся магический эфир. Дракон принялся за колдовство. Послушные его воли камни, из которых была сложена стена, пришли в движение, затрепыхались, словно пытаясь выбраться со своих мест. Напряжение магического поля росло. Король драконов хмурился, но, несмотря на все его старания, кладка оставалась целой. Мужчина хмыкнул, сердито поджав губы и опустил руки. По неизвестной причине чародейство не удалось. Он замер, внимательно изучая глазами камни, составлявшие стену затем широко размахнулся и приложил об стенку кулаком. Эффект был примерно тем же, что от его магии. Удар короля лишь только выбил кучку песка из стены. Алузар досадливо крякнул, болезненно поморщился, и Те увидел разбитые в кровь костяшки его руки. Недовольно нахмурилась. «Не надо больше так делать, тебе же больно, руку можно сломать». «Что ты предлагаешь?» Алузар понял, что Те заметила его травму и уже не скрываясь, принялся потирать ушибленную кисть. «Нам так или иначе нужно попасть внутрь». Тиана неопределённо повела плечом и пошла вокруг строения в надежде отыскать какую-нибудь зацепку. Она погладила пальцами шершавый камень, неподобно королю, стала прислушиваться к магическим потокам хранилища. «Хочу напомнить, что время у нас ограничено». Из-за закруглённой стены здания послышался недовольный голос короля драконов. Он не любил проигрывать, и уж тем более признаваться в собственной слабости или неспособности решить задачу. Пусть даже своей женщине. Хотя она чувствовала что-то смутно знакомое. Буквально недавно ей уже приходилось открывать похожую дверь. Девушка остановилась у ничем не примечательной части стены. Исследуя за течением магического потока, коснулась одного за другим нескольких камней. Каждый камень, до которого она дотрагивалась, Чуть сдвигался внутрь кладки, точно утопая в ней. Алузар подошёл к Даре и внимательно следил за её действиями. «Это какой-то хитрый замок», — пальцы девушки на миг зависли в воздухе. От последнего касания внутри стены что-то загудело, и в ней открылся узкий проход. «Путь свободен», — Ти улыбнулась, обернувшись к Дару, и он через силу улыбнулся в ответ. Король досадовал на то, что Тиана обнаружила то, на что он сам не обратил внимания. Внутри хранилище было пустым. Просто круглая каменная комната с высоким потолком. В центре её находилось небольшое возвышение, прикрытое сверху прозрачным полукруглым колпаком. Крышка светилась изнутри. От неё чувствовались явные веяния ещё одного осколка негасимого пламени. «Вот так всё просто. Заберём слезу и уйдём». Ти сдвинула бровик к переносице, издалека разглядывая возвышение. «Тебе хочется сложностей?» — Алузар усмехнулся. «Нет, конечно, просто я думала, что добыть слезу будет труднее. И ты так думал, иначе не отказался бы брать меня с собой». Дракон пристально посмотрел на неё, словно собираясь что-то ответить, но промолчал. На миг его рука замерла над светящейся крышкой, словно в нерешительности. «Что-то не так?» Ти почувствовала его сомнение. А Лузар только качнул головой и откинул колпак в сторону. И замер неподвижным, внимательно разглядывая то, что находилось внутри. Любопытство Ти пересилила. Она тоже приблизилась и посмотрела на постамент. На нём не было колдовского уголька. На подложке лежала серая квадратная коробочка с большим количеством кнопочек, маленьких рычажков и лампочек. Эти лампочки мерцали и перемигивались, словно насмехаясь над драконами. Что это? Ти разглядывала необычный прибор. Фальшивка. Нас провели вокруг пальца, словно детёнышей. Алузар сжал зубы, поиграв желваками на сколах. В этот момент снаружи послышался странный хлопающий звук и характерное тарахтенье, от которого Тиана уже давно успела отвыкнуть. Прежде чем Лузар успел ее остановить, девушка выскочила наружу. На выжженную землю перед каменным хранилищем опускался дирижабль.